Глава шестая. Хорошее случается. Я не устану повторять, что Майкл возродил компанию Walt Disney. В 1984 году, когда он возглавил Дисней, славные дни корпорации были уже далеко позади. С тех пор, как в 1966 году умер Уолт, компания оказалась в весьма затруднительном положении. Walt Disney Studios и Animation Studios находились в плачевном состоянии. Диснейленд и Уолл Дисней Уорлд по-прежнему пользовались популярностью, но на них приходилось почти три четверти прибыли компании. За два года до прихода Майкла чистая прибыль Дисней упала на 25%. В 1983 году корпоративный рейдер Сол Стейнберг попытался захватить Дисней, что стало последней из серии попыток поглощения, в которых компания едва выжила. Через год Рой Дисней, племянник Уолта, и Сид Басс, крупнейший акционер Дисней, пригласили Майкла на должность генерального директора и председателя совета директоров, а Фрэнка Уэллса на должность президента, чтобы изменить судьбу компании и сохранить ее независимость. Ранее Майкл руководил Paramount, а Фрэнк возглавлял Warner Brothers. Вслед за этим они наняли Джеффри Катценбергера работавшего под началом Майкла в Paramount, и назначили его руководителем Disney Studios. Джеффри и Майкл возродили Disney Animation, вернув бренду былую популярность, что способствовало огромному росту продаж брендированной продукции. Они также направили больше ресурсов в принадлежащую Disney кинокомпанию Touchstone Films, выпустившую несколько кассовых игровых фильмов с определенными ограничениями по возрасту, таких как «Безжалостные люди», «Ruthless People» и «Красотка», «Pretty Woman». Однако самым гениальным инсайтом Майкла, пожалуй, стало его осознание того, что Дисней сидит на чрезвычайно ценных активах, которые до сих пор в полной мере не использовались. Во-первых, это была популярность парков. Даже незначительное повышение цен на билеты позволяло серьезно увеличить доход компании, не отпугнув при этом посетителей. Строительство отелей Walt Disney World было еще одной неиспользованной возможностью, и в первые 10 лет работы Майкла на посту генерального директора было открыто большое количество новых отелей. Затем последовало расширение тематических парков с открытием MGM Hollywood Studios, теперь называемого Холливуд Студиус во Флориде и Евро-Дисней, Disney, ныне Диснейленд Париж, на окраине Парижа. Еще более многообещающей была сокровищница интеллектуальной собственности. Все эти великие классические фильмы Диснея просто лежали в архиве и ждали, когда на них заработают. Компания начала продавать видеокассеты с диснеевской классикой родителям, смотревшим эти фильмы в детстве в кинотеатрах и получившим возможность показать их дома своим детям. Это принесло Дисней миллиард долларов. За этим последовало приобретение Cap ABC в 1995 году, в результате чего в распоряжении Дисней оказалась большая телевизионная сеть и, самое главное, кабельный канал ESPN с его почти 100-миллионной аудиторией подписчиков на тот момент. Все это свидетельствует о том, что Майкл был удивительно творческим мыслящим человеком и бизнесменом, превратившим Дисней в современного гиганта индустрии развлечений. Когда он сделал меня вторым человеком в компании, мы разделили обязанности таким образом, что ему осталось основное руководство Walt Disney Studios, а также подразделением, отвечающим за парки развлечений и курорты Walt Disney Parks and Resorts — В то время как я сосредоточился на медиа сетях, брендированной продукции и деятельности Walt Disney International. Кроме анимации, куда он меня не допускал, Майкл предоставил мне возможность участвовать в процессе стратегического планирования и принятия решений по большинству направлений. Не будет преувеличением сказать, что он научил меня видению, каким раньше я не обладал. Опыта управления творческим процессом, связанным с созданием тематического парка и руководством, у меня не было. Я никогда не занимался визуализацией впечатлений посетителей. Майкл же смотрел на мир глазами художника-постановщика. И хотя наставничество не было его коньком, просто быть рядом и наблюдать за его работой было сродни ученичеству. Пока я был правой рукой Майкла, мы открыли Disney Animal Kingdom во Флориде. «Диснейленд» в Гонконге и «Дисней Калифорния Adventure Park» в Анахайме. Мне довелось пройти с ним сотни миль по новым и уже существующим паркам и наблюдать за тем, что он во время таких инспекций замечал и как постоянно стремился что-то улучшить. Он шел по тропинке, смотрел вдаль и сразу замечал какие-то детали, которые следовало исправить, например, Недостаточно пышный ландшафт или заборы, заслонявшие хорошие виды, или здания, казавшиеся лишними или неуместными. Для меня это были исключительно познавательные моменты. Я много узнал о том, как управлять бизнесом, но еще важнее то, что я понял, какими должны быть наши парки с творческой и дизайнерской точки зрения. Майкл позволил мне также сопровождать его во время его многочисленных визитов в Walt Disney Imagineering, расположенный в обширном кампусе в Глендейле, Калифорния, всего в нескольких милях от нашей киностудии в Бербанке. О подразделении, которое занимается инженерно-техническим моделированием, уже написано много книг и статей, и в двух словах я бы мог описать его как творческий и технический центр всего, что мы Создаем, помимо фильмов, телешоу или брендированной продукции. Все наши тематические парки, курорты и аттракционы, круизные лайнеры и объекты недвижимости, все живые выступления, световые шоу и парады, каждая мелочь от дизайна, костюмов, актеров до архитектуры замков продумана специалистами Walt Disney Imagineering. Невозможно переоценить творческую и техническую мощь сотрудников этого подразделения. Это художники, инженеры, архитекторы, технологи, выполняющие функции, которые не имеют аналогов в мире. По сей день я не устаю поражаться их способности придумать что-то фантастическое, а затем воплотить это в реальность, зачастую еще и в поражающих воображения масштабах. Бываю с Майклом в Engineering Я наблюдал, как он критикует крупные и мелкие проекты, просматривая все от раскадровки, подробно описывающей впечатления посетителей при посещении одной из наших достопримечательностей, до дизайна каюты круизного лайнера, который вскоре должны были построить. Он выслушивал подробные презентации предстоящих парадов и вникал в дизайн вестибюля нового отеля. Что поражало меня и что было бесценным с точки зрения моего самообразования – так это его способность одновременно видеть общую картину и мельчайшие детали и учитывать, как одно влияет на другое. По мере того, как усиливалось внимание к Майклу в последующие годы, его часто обвиняли в том, что он жесткий перфекционист и микроменеджер. На это он бы парировал тем, что микроменеджмент недооценен. Я склонен согласиться с ним, но до определенной степени. Благодаря моей многолетней работе на руне Арлиджа меня не нужно было убеждать в том, что успех или неудача часто зависит от деталей. Майкл видел то, чего не замечали другие, и требовал, чтобы все было исправлено. Это был секрет его успеха, сделавший успешной компанию, и я с огромным уважением относился к склонности Майкла уделять внимание мелочам. Это показывало, насколько сильно он был заинтересован в том, что делал, и оказывал огромное влияние на компанию. Он понимал, что зачастую нечто великое — это сочетание мелочей, и он помог мне понять это еще глубже. Майкл гордился своей приверженностью принципам микроменеджмента, но, демонстрируя ее и напоминая людям о деталях, на которых он был помешан, он мог казаться мелочным и недалеким. Однажды я наблюдал, как он давал интервью в вестибюле отеля и говорил репортеру. «Вот видите там лампы? Их выбирал я». И это было как-то не к лицу генеральному директору. Должен признаться, я неоднократно ловил себя на том же самом. Или мне кто-то на это указывал. Зения Муха как-то сказала мне, как могла сказать только она. «Боб...» «Ты знаешь, что ты сделал это, но миру этого знать не нужно, так что заткнись!» В начале 2001 года вся сфера медиа и развлечений чувствовала, что почва начинает уходить из-под ног, но никто не знал, в какую сторону бежать. Мир пребывал в состоянии стремительной смены технологий и революционных изменений, которые становились все более очевидными и вызывали все большее беспокойство. В марте того же года Apple запустила компанию «Скачай, смикшируй, запиши» — «Rip Mix Burn», поведавшую миру о том, что приобретенную вами музыку вы можете копировать и использовать по своему усмотрению. Многие, в том числе Майкл, увидели в этом смертельную угрозу для музыкальной индустрии, грозившую вскоре стать актуальной и для теле- и киноиндустрии. Майкл всегда был яростным защитником авторских прав — Часто высказываясь о проблеме пиратства, и реклама Apple его крайне беспокоила. Настолько, что он публично выступил против компании, свидетельствуя перед Комитетом Сената по торговле о том, что Apple грубо нарушает закон об авторском праве и поощряет пиратство. Заявление Майкла не понравилось Стиву Джобсу. Это было интересное время, и я стал свидетелем того, что стало началом конца традиционных СМИ, какими мы их знали. Большой интерес для меня представлял тот факт, что почти все традиционные средства массовой информации, пытаясь найти свое место в быстро меняющемся мире, действовали с позиции страха, упорно отстаивая старые модели, не способные выдержать натиска происходивших глобальных перемен. Никто не воспользовался этими изменениями в большей степени, чем Стив Джобс, который помимо управления Apple возглавлял еще и Pixar, Это был наш самый важный и успешный творческий партнер. В середине 1990-х годов Дисней заключила соглашение с Pixar о совместном производстве, маркетинге и распространении пяти своих фильмов. История игрушек, Toy Story, была выпущена в 1995 году в рамках предыдущего контракта. Это был первый полнометражный художественный фильм с использованием цифровой анимации. Серьезный шаг вперед в творческом и технологическом плане. В мировом прокате он собрал почти 400 миллионов долларов США за историей игрушек. Последовали еще два успешных релиза: «Приключения Флика» «Bugs Life» в 1998 году и корпорация монстров «Monsters Inc» в 2001 году. Вместе эти три фильма собрали в мировом прокате более миллиарда долларов США и укрепили репутацию Pixar, в то время как Disney Animation теряла свои позиции в сфере современной анимации. Несмотря на художественный и финансовый успех фильмов Pixar между двумя компаниями, прежде всего между Майклом и Стивом, нарастало напряжение. Во время заключения первоначального контракта Pixar был еще стартапом, и все рычаги управления ситуацией находились в руках Дисней. При заключении этого контракта Pixar пришлось пойти на массу уступок, включая передачу прав собственности на все сиквелы своих фильмов. По мере того, как их успех и авторитет росли, неравные отношения между двумя компаниями начали доставать Стива, который терпеть не мог, если его пытались кинуть. Майкл же был больше сосредоточен на условиях контракта, по которым были достигнуты договоренности, и, казалось, не знал или не беспокоился насчет того, что чувствовал Стив. Ситуация ухудшилась при подготовке к прокату истории «Игрушек 2». Первоначально предполагалось, что фильм будет выпущен на видео, минуя кинотеатры, но когда первой версии потребовали дополнительных производственных ресурсов, обе компании пришли к выводу, что сначала его следует выпустить на большом экране. Фильм собрал в мировом прокате почти 500 миллионов долларов США, после чего разразился конфликт. Pixar утверждала, что этот фильм следует засчитать в их обязательства по созданию пяти фильмов для Дисней, а Майкл был с этим не согласен, поскольку речь шла о сиквеле. Это стало еще одним камнем преткновения в отношениях между Майклом и Стивом. По мере того, как росли репутация и влияние Pixar с каждым новым фильмом, росла и напряженность в ее отношениях с компанией Walt Disney. По мнению Стива, он и Pixar заслуживали большего уважения со стороны Disney, и он настаивал на том, чтобы в контракте было отражено изменение их статуса. Он также считал, что поскольку они опережали Disney как в креативном, так и в коммерческом плане, Disney следовало обратиться к ним за творческой поддержкой. Вместо этого Стив чувствовал, что Майкл всегда относился к ним не как к равноправному партнеру, а лишь как к производственной студии, а это было для него серьезным пренебрежением. Майкл тоже считал, что к нему относятся без должного уважения. Он и другие сотрудники Дисней полагали, что они значат гораздо больше, чем просто безмолвные партнеры в создании фильмов, и что Стив никогда должным образом не отмечал заслуги Дисней. Я вообще был далек от отношений с Pixar, пока работал операционным директором, но было ясно, что Pixar набирает обороты, тогда как Дисней теряет свои позиции, и этим двум сильным личностям суждено было сражаться друг с другом за превосходство. Такова была ситуация на протяжении большей части 2001 года. Наша отрасль менялась с невероятной скоростью, росла напряженность между Майклом и Стивом, угрожающая, будущему жизненно важного партнерства. Череда провалов с кассовыми сборами привела к потере общественного доверия к Disney Animation. Рейтинги на ABC падали. У совета директоров стали возникать вопросы по поводу эффективности руководства Майкла. Затем наступило 11 сентября, день, который изменил весь мир. Мы оказались перед лицом такого вызова, который представить себе не могли. То утро я проснулся на рассвете и тренировался дома, когда взглянул на телевизор и увидел сообщение о том, что в одну из башен-близнецов только что влетел самолет. Я бросил заниматься, пошел в другую комнату и включил телевизор как раз в тот момент, когда в башню врезался второй самолет. Я немедленно позвонил президенту ABC News, Дэвиду Вестину, чтобы выяснить, что ему известно и как мы планируем освещать эти события, разворачивающиеся прямо у нас на глазах. У Дэвида было мало информации, но, как и все ведущие новостные СМИ, мы разослали сотни людей по разным направлениям. Пентагон, Белый дом, Нижний Манхэттен, чтобы попытаться понять, что происходит. Я бросился в свой офис, и по дороге позвонил Майклу. Он еще не видел новостей, но когда включил телевизор, мы сошлись во мнении. Дисней тоже может стать целью террористов. Мы приняли решение немедленно закрыть Walt Дисней Уорлд в Орландо и вывести всех из парка, а Диснейленд не открывать вообще. Я провел остаток дня, координируя наши действия по разным направлениям, Часами разговаривал по телефону с ABC News, следя за тем, чтобы все наши сотрудники были в порядке, разрабатывая стратегию обеспечения безопасности в наших парках на ближайшие дни и в целом пытаясь помочь людям сохранить спокойствие в этот самый тревожный период нашей жизни». Среди многих последствий этих атак был и глобальный спад в туризме, продолжавшийся еще долгое время после 11 сентября. Это стало чудовищным ударом по бизнесу Дисней. Фондовый рынок рухнул, и Дисней буквально за несколько дней потеряла почти четверть своей стоимости. Затем семья БАС, наш крупнейший акционер, была вынуждена продать огромное количество акций Disney 135 миллионов, на сумму около 2 миллиардов долларов США для выполнения требования о дополнительном маржинальном покрытии, что привело к очередному резкому падению котировок наших акций. Всем компаниям на мировом рынке необходимо было какое-то время, чтобы справиться с возникшими затруднениями, Но у нас проблемы просто наслаивались одни на другие, знаменуя собой начало долгих споров и раздоров между Дисней и Майклом. Во многом он справлялся с подступавшими проблемами, превосходно и стоически, однако в условиях возникшего стресса было трудно не стать жертвой пессимизма и паранойи. Иногда он звонил мне и говорил, что только что в душе или в самолете, или во время разговора за обедом... Понял, что то, что мы делаем, потерпит неудачу. Кто-то нас поглотит, какая-то сделка сорвется. Он буквально говорил мне, что «сейчас небо рухнет». И постепенно компания овладела чувство обреченности и безнадежности. У Майкла было много веских причин для пессимизма, но лидер не имеет права заражать им окружающих. Это губительно для морального духа. Это высасывает энергию и убивает вдохновение. Решения принимаются в таком случае с позиции защиты. Вырожденный пессимизм Майкла нередко помогал ему, но до определенной степени. Отчасти страх перед крушением мотивировал его, подпитывая зачастую его перфекционизм, и помогал добиваться успеха, хотя это и не слишком полезный инструмент для мотивации других людей. Иногда его опасения были оправданы, и разобраться с ними действительно нужно было — но часто его просто не отпускало чувство постоянного беспокойства. Это не было единственным состоянием Майкла. Он также обладал природной энергией, которая зачастую была очень заразительной. Однако в более поздние годы, когда давление на него непрерывно росло, пессимизм стал скорее правилом, чем исключением, которое в итоге заставило его сгруппироваться и стать более замкнутым. Безусловно, Никому не под силу было бы идеально справиться со стрессом, в котором пребывал Майкл, но оптимизм в руководителе, особенно в трудные времена, жизненно необходим. Пессимизм приводит к паранойе, которая вызывает защитную реакцию, отвергающую, в свою очередь, любой риск. Оптимизм же приводит в движение другой механизм. Тяжелые моменты люди, особенно которые следуют за вами, должны чувствовать уверенность в вашей способности сосредоточиться на том, что имеет значение, а не действовать с позиции защиты и из чувства самосохранения. Речь идет не о том, чтобы говорить, что все хорошо, когда на самом деле это не так, и не о том, чтобы выразить некоторую внутреннюю уверенность в том, что все будет хорошо. Речь идет о том, чтобы верить в то, что вы и ваши соратники сможете осуществить все возможное для получения наилучшего результата, а не транслировать чувство, что все потеряно, если что-то пойдет не так. Тон, который вы задаете как лидер, оказывает огромное влияние на окружающих вас людей. Никто не хочет следовать за пессимистом. Спустя годы после 11 сентября два ключевых члена Совета директоров, Рой Э. Дисней и Стэнли Голд, работавшие у Роя юристами, начали открыто выражать свое недоверие к способности Майкла управлять компанией. Рой с Майклом связывала долгая и сложная история отношений. В значительной мере благодаря ему Майкл стал генеральным директором и председателем Совета директоров компании. И вместе с другими акционерами Рой неплохо заработал за время правления Майкла. С 1984 по 1994 годы годовая прибыль Диснея увеличилась в 4 раза, а стоимость ее акций возросла на 1300%. В те годы Майкл старался проявлять максимум внимания к Рою и при каждом удобном случае выказывал ему почтение и уважение. Это было непросто. Временами иметь дело с Роем было очень трудно. Он считал себя хранителем наследия Диснея. Он жил и дышал Диснеем. Он был в его крови. Он действовал так, как будто любой разрыв с традициями был нарушением некоего священного договора, заключенного между ним и самим Уолтом, который, по слухам, никогда особо и не жаловал своего племянника. Рой был склонен преклоняться перед прошлым, а не просто уважать его, поэтому ему было трудно принимать какие бы то ни было изменения. Он был страшно недоволен приобретением Майклом Capital Cities ABC, потому что это означало разбавление крови компании брендами, чуждыми для Дисней. Менее значительным, но, наверное, более наглядным примером стало то, как сильно он был рассержен в канун очередного Рождества, узнав о нашем решении продавать чисто белых плюшевых Микки Маусов в сети магазинов Дисней. Микки может быть только таким черно-бело-красно-желтым, Неистовывал Рой в письмах Майклу и мне. Он хотел, чтобы Микки Альбиносов, как он их называл, сняли с продаж. Мы этого не сделали, однако возникшая ситуация сильно отвлекала. У него также были проблемы с алкоголем. Мы никогда не говорили об этом в Диснеи, пока он был жив, но годы спустя один из его сыновей открыто обсуждал со мной этот вопрос». Рой и его жена Пати после нескольких порций спиртного порой становились очень агрессивными. Это нередко приводило к тому, что Рой начинал ночью рассылать по электронной почте злобные послания. Я получил несколько таких, где говорилось об ошибках, которые, по его мнению, мы совершали как хранители наследия Диснея. По мере того, как росли наши проблемы, Рой критиковал Майкла все более открыто и в итоге просто ополчился на него. В 2002 году Рой и Стэнли направили Совету директоров письмо с требованием, чтобы Майкл наконец разобрался с их многочисленными замечаниями. Низкие рейтинги ABC, споры со Стивом Джобсом и Пиксар, разногласия по поводу стратегии тематических парков и трудности, виной которых, по их мнению, являлась приверженность Майкла к микроменеджменту. Письмо было настолько конкретно в своих претензиях, что у нас не было другого выбора, кроме как отнестись к нему со всей серьезностью. Результатом стало развернутое выступление руководства компании перед советом директоров, в котором были рассмотрены все перечисленные проблемы и способы их решения. Однако это не возымело эффекта. Рой и Стэнли провели большую часть года активно пытаясь убедить совет директоров уволить Майкла И осенью 2003 года тот, наконец, достиг своего предела в отношениях с ними. Стратегия Майкла заключалась в том, чтобы обратиться к принципам корпоративного управления компании, а именно к разделу об условиях пребывания в должности членов совета директоров. В нем говорилось о том, что член совета директоров при достижении им возраста 72 лет должен был покинуть свой пост. До этого момента данное правило никогда не применялось, но Рой... Настолько достал Майкла, что тот решил использовать этот пункт. Однако вместо того, чтобы сказать об этом своему сопернику лично, Майкл попросил председателя комитета по назначениям проинформировать его о том, что он не сможет участвовать в новых выборах членов Совета директоров и будет отправлен в отставку на следующем собрании акционеров в марте 2004 года. Наше очередное заседание Совета директоров было запланировано в Нью-Йорке во вторник после Дня Благодарения. В воскресенье днем Уиллоу и я отправились в музей. На вечер был запланирован ужин. Именно тогда помощник Майкла вызвал меня на экстренную встречу в его апартаментах в е Хотел на восточной 61-й улице. Когда я приехал, Майкл держал письмо от Роя и Стэнли, подсунутое ему под дверь. Он протянул его мне, и я стал читать. В письме Рой заявлял, что он и Стэнли покидают Совет директоров. Затем он на трех страницах критиковал то, как Майкл руководит компанией. Он признавал, что первые 10 лет были успешными. Но последние годы можно охарактеризовать как совокупность семи очевидных провалов, которые Рой изложил по пунктам. 1. Неспособность поднять программу Prime Time ABC с дна рейтингов. 2. Постоянное следование принципам микроменеджмента во всем, убивающий моральный дух сотрудников компании. 3. Неадекватные инвестиции в тематические парки, использование варианта бюджетного строительства, снижающего уровень посещаемости парков. 4. Восприятие компании всеми нашими акционерами как хищный, бездушный и всегда ищущий быстрых денег, а не долгосрочной выгоды, что ведет к потере общественного доверия. 5. Утечка креативных мозгов из компании вследствие плохого управления и низкого морального духа. 6. Неспособность построить хорошие отношения с партнерами Дисней, в частности с Пиксар. И 7. Ваш постоянный отказ разработать четкий план преемственности. В заключение Рой написал. «Майкл, я искренне считаю, что уходить следует вам, а не мне. Соответственно, я еще раз призываю вас...» падать в отставку и покинуть компанию. Некоторые претензии Роя имели под собой основания, но многие из них были вне контекста. Но и это было неважно. Мы все понимали, что находимся сейчас в очень сложной ситуации и потому начали разрабатывать стратегию на случай неизбежного скандала в СМИ. Это письмо было лишь началом. Вскоре Рой и Стэнли запустили компанию «Спасем Дисней». В течение следующих трех месяцев, предшествовавших годовому собранию акционеров в Филадельфии в марте 2004 года, при каждой возможности они публично критиковали Майкла. Они делали все, чтобы настроить против него других членов Совета. Они создали веб-сайт с «Спасем Дисней» и агрессивно убеждали акционеров компании воздержаться от голосования на предстоящем собрании и исключить Майкла из состава Совета директоров. Если вы акционер компании, у вас есть право голоса, и каждый год вы можете голосовать за отдельных членов совета директоров или воздержаться, что эквивалентно голосованию против. Пока происходила это возня, давняя враждебность между Майклом и Стивом Джобсом наконец вышла из берегов. Дисней пыталась продлить партнерское соглашение с Pixar о выпуске пяти фильмов, но Стив предложил новые условия сделки, которые оказались неприемлемыми. Согласно им, Pixar будет отвечать за производство и сохранит за собой все права на сиквелы, а Disney останется партнером дистрибьютором Майкл не пошел на это. Стив не делал каких-либо попыток встречных предложений в разгар длительных переговоров перед выходом в поисках Немо. Finding Nemo. В Прессу просочилась служебная записка, которую Майкл написал совету директоров. В записке Майкл говорил, что его не впечатлили ранние версии, которые он видел, и что Pixar ожидает проверка реальностью того, что, по его мнению, было демонстрацией их безосновательного высокомерия. Если прокат «Немо» провалится, это будет не так уж плохо, поскольку у Дисней будет больше рычагов влияния при проведении переговоров. Не было ничего, что Стив воспринял бы в штыки так сильно, чем кто-то, пытающийся на него давить. В таком случае он просто слетал с катушек. Майкл тоже был на грани из-за того, что он воспринимал решение Pixar как издевательство над ним и компанией. И этот дуэт делал и без того сложный переговорный процесс почти невозможным. В какой-то момент Стив сослался на череду досадных провалов Disney Animation а затем в январе 2004 года лично заявил, что никогда больше не будет иметь дело с Дисней. «После 10 месяцев попыток заключить контракт мы решили двигаться дальше», — сказал он. «Жаль, что Дисней не будет участвовать в будущих успехах Pixar». Майкл ответил, что это не имеет значения, мы можем сделать сиквелы всех выпущенных нами с Pixar фильмов, и они не могут нам помешать. Тут подключились Рой и Стэнли и подлили масло в огонь, опубликовав заявление, в котором утверждали, что Майкл потерял контроль над компанией. Более года назад мы предупреждали совет директоров Дисней о том, что, по нашему мнению, Майкл Эйснер неэффективно управляет партнерскими отношениями с Пиксар, и выражали обеспокоенность по поводу того, что эти отношения находятся под угрозой. На самом деле, Майкл был прав, отвергнув условия Стива. Было бы безответственно, с финансовой точки зрения, заключить предложенный тем контракт. Цена для Дисней была слишком высока, а выгода слишком мала. Но общественное мнение, взбудораженное новостями о провалившихся переговорах и разногласиях со Стивом Джобсом, сходилось на том, что Майкл сильно облажался, и это стало для него сильным ударом. Пару недель спустя мы созвали конференцию для инвесторов в Орландо. План состоял в том, чтобы... Успокоить отраслевых аналитиков относительно будущего компании и минимизировать полученный ущерб. В тот же день были опубликованы наши отчеты о прибыли за первый квартал, и цифры вполне впечатляли. В поисках Немо и пираты Карибского моря, Pirates of the Caribbean, вышедшие в мае и июне предыдущего года, собрали огромную кассу, и в целом наши доходы выросли на 19%. Это был первый просвет, увиденный нами за долгое время, и мы с нетерпением ждали возможности доказать, что мы снова на коне. Дела, однако, складывались иначе. Прохладным пасмурным флоридским утром я вышел из гостиничного номера в районе 7.00 и направился на конференцию, когда мне позвонила Зеня Муха, наш директор по коммуникации. Зенни часто бывала категоричной, но в данном случае сказать «категорично» было бы преуменьшением. Comcast озверел, крикнула она в телефон. Дуй в номер Майкла сейчас же. Comcast был крупнейшим оператором кабельного телевидения в стране, но Брайан Робертс, их генеральный директор, знал, что обладание Disney принесло бы с собой огромные изменения. Это позволило бы им объединить контент Disney с масштабным охватом кабельной сети, что стало бы мощным сочетанием. Их особенно интересовал ESPN который в то время был самым дорогим каналом на кабельном телевидении. Несколькими днями ранее Брайан позвонил Майклу и сделал предложение о покупке Дисней. Майкл ответил, что не собирается участвовать в переговорах, но если он захочет сделать официальное предложение, совет директоров будет обязан его рассмотреть. «Но мы не продаемся», — сказал Майкл. Это привело к враждебной несогласованной публичной оферте, совету директоров и акционерам, Дисней о приобретении компании за 64 миллиарда долларов США, которые будут оплачены акциями Comcast. За каждую принадлежащую им акцию Disney акционеры получили бы 0,78% акций Comcast. Войдя в номер Майкла, первое, что я услышал, были голоса Брайна Робертса и президента Comcast Стива Берка, дававших комментарии в прямом эфире CNBC я хорошо знал Стива. Он работал на меня два года, с 1996 по 1998, а до того 10 лет на Дисней, и последнее назначение его было в парижском Диснейленд. Когда Майкл забеднил его там и вернул в Нью-Йорк, Стив пришел работать ко мне в ABC. Он был старшим сыном моего бывшего босса, Дэна Берка, которого я глубоко уважал и любил, и хотя... Естественная теплота Дэна ему не передалась. Стив был умен, весел и быстро учился. Я многому научил его, что касается премудрости телевидения и радио, а он, в свою очередь, поделился со мной тонкостями работы в Дисней. В 1998 году мне очень нужен был человек, который мог бы возглавить ABC и освободить меня для других аспектов работы, и я поделился со Стивом своими планами повысить его до уровня президента сети. Он ответил, что не хочет переезжать в Лос-Анджелес. В то время Майкл планировал полностью перебазировать ABC в Лос-Анджелес. И вскоре после того разговора сообщил нам о том, что уходит из Дисней в Comcast. Я так много вложил в него, и за эти два года мы так сблизились, что эта новость была как нож в спину. И вот он был на экране телевизора и усложнял ситуацию еще сильнее. Когда его спросили, что он собирается делать для оптимизации сети, Стив ответил – привлечь к управлению более компетентных людей. Когда я зашел в номер Майкла, у телеэкрана сидели, не отрываясь от него, Зеня, наш старший юрист-консульт Алан Брейверман и Питер Мерфи, руководитель департамента стратегического планирования. Предложение о поглощении застигло всех нас врасплох, и мы тут же постарались сформулировать ответ. Нам нужно было сделать публичные заявления, но сначала мы должны были выяснить позицию совета директоров. В то же время мы пытались понять, от чего Брайан был так уверен, что Дисней продается. Скоро стало понятно, что кто-то внутри совета директоров или близкий к нему человек должно быть сообщил Брайану о шаткой позиции Майкла, безрадостном положении самой компании и о том, что если он сделает оферту, совет согласится. Это дало бы совету менее конфронтационный способ избавиться от Майкла. Годы спустя Брайан признался мне, что к предложению сделки его подбивал посредник, утверждавший, что он представляет члена совета директоров. Когда мы изо всех сил пытались прийти в себя, произошел еще один неожиданный удар со стороны компании под названием «Institutional Shareholder Services» — ISS крупнейшего в мире игрока в сфере инвестиционного и управленческого консалтинга, в основном работающего с фондами среднего размера по вопросам оценки корпоративного управления и голосования по доверенности. ISS обычно влияет на более чем треть акций, участвующих в выборах по доверенности, и в то утро они выпустили рекомендацию в поддержку компании Роя и Стэнли по голосованию против Майкла. Итоги голосования по доверенности должны были быть объявлены только в марте, но мы уже знали, что можем ожидать большого вотума недоверия. Когда мы вышли из номера Майкла, чтобы отправиться на собрание инвесторов, над нами нависли целых две громадные проблемы. Я помню, как думал, будто бы мы начали с Роем, Стэнли и Стивом обычную неядерную войну, а затем другая сторона вдруг выпустила по нам «Ядерную ракету. В сложившихся обстоятельствах мы сделали все возможное, чтобы защитить себя перед инвесторами, но серьезные опасения по поводу будущего компании стали предметом публичного обсуждения. Мы держались достоинством, рассказывая о своих недавних успехах и планах на будущее, делая все возможное в данных обстоятельствах. Однако это была тяжелая встреча, и исправить что-либо было невозможно. Все должно было стать еще хуже». В течение следующих нескольких недель предложение Comcast о поглощении развалилось. Брайан Робертс предполагал, что совет директоров Disney воспользуется его первоначальной офертой, но когда они на это не пошли, возник ряд осложнений. Во-первых, объявление об увеличении нашей прибыли привело к резкому скачку стоимости наших акций, поэтому компания сразу стала дороже. Во-вторых, акционеры Comcast негативно отреагировали на данное объявление. Они не поддержали инициативу Брайна, и цена акций Comcast быстро упала, еще больше сократив размер оферты и нарушив все расчеты. И, наконец, на всем этом сказалось общественное мнение, а именно неприятие сделки, отразившейся в СМИ. Компания Walt Disney еще сохраняла эмоциональное восприятие как американского бренда, и идея о том, что ее поглотит крупнейший оператор кабельного телевидения, воспринималась потребителями как воплощение зла. В конце концов, Комкаст отозвал свою оферту. Тем не менее, проблемы Майкла никуда не делись. В следующем месяце на годовое собрание Disney в Филадельфии собрались три акционеров. Вечером накануне собрания Рой, Стэнли и сочувствующие компании «Спасем Дисней» провели большой митинг в одном из отелей в центре города. Хоть этого события, широко освещавшегося в СМИ, Рой и Стэнли яростно критиковали Майкла и призвали к смене руководства. В какой-то момент Зеня подошла ко мне и сказала, «Тебе нужно выйти и поговорить с прессой. Нам нужно высказать свою точку зрения». Майкл ни в коем случае не собирался этого делать. Это могло лишь усилить напряжение и конфронтацию. поэтому только я подходил на эту роль. Зеня быстро сообщила ряду журналистов о том, что я выйду с ними поговорить, и мы вдвоем вошли в вестибюль конференц-центра, где на следующий день должно было состояться наше собрание. 75 самых разных гигантских Микки Маусов привезли из Орландо для оформления мероприятия, и я стоял между двумя из них и около часа отвечал на вопросы журналистов. У меня не было никаких подготовленных записей, и я не припомню конкретных вопросов, хотя уверен, что все они касались собрания акционеров и того, как мы планировали ответить на критику со стороны Роя и Стэнли. Я помню, что мне самому тогда немало досталось. Я защищал компанию, и поддерживал Майкла, и я выражал искренний скептицизм по поводу мотивов и действий Роя и Стэнли. Впервые в моей карьере мне пришлось выдерживать подобный натиск прессы, и хотя у меня не было никакой возможности развернуть надвигавшуюся волну, оглядываясь назад, на те события. Я испытываю гордость за то, что смог взять себя в руки и отстоять свою позицию. На следующий день акционеры начали выстраиваться в очередь возле конференц-центра уже в 5.00. Когда через несколько часов двери открылись, внутрь хлынули тысячи людей, многие из которых направлялись в большое вспомогательное помещение, подключенное к внутренней ТВ-сети. Мы с Майклом произнесли вступительные слова, затем руководители каждого из наших подразделений рассказали о текущем состоянии дел и планах на будущее. Мы договорились о том, что позволим Рою и Стэнли сделать 15-минутное заявление, но не со сцены. Когда они превысили отведенный им лимит времени, мы из вежливости дали им все же закончить свое выступление. Их слова были резкими, и многие в зале приветствовали их громкими одобрительными возгласами. Когда они закончили, мы в течение часа отвечали на вопросы. Майкл с самого начала предполагал, что его ждет массированная атака, но он с честью ее выдержал. Он признал, что компания действительно испытывает многие из перечисленных трудностей, но сумел доказать, что финансовые показатели улучшаются, а курс акций растет. Он говорил о своей любви к компании, но всем было понятно, что его песенка спета. Когда, наконец, подсчитали голоса тех, кто голосовал по доверенности, то оказалось, что 43% акционеров отказались поддержать Майкла. Это было настолько сокрушительное выражение недоверия, что мы объявили результаты подсчета в абсолютных цифрах, а не в процентах, в надежде, что это будет выглядеть не так ужасно. Тем не менее, когда объявляли результат, зале отчетливо слышались возгласы удивления. Сразу после собрания акционеров Совет директоров собрался на закрытое заседание. Они понимали, что должны что-то предпринять в ответ и решили снять Майкла с поста председателя, сохранив его место генерального директора. Председателем Совет единогласно назначил Джорджа Митчелла, бывшего лидера большинства в Сенате от штата Майаны, и члена Совета директоров. Майкл пробовал убедить их не делать этого, но к тому моменту он уже смирился с неизбежностью подобного исхода. В этот день нам предстояло пережить еще одно унижение. Новости были настолько ошеломительными, что наша собственная ночная программа новостей Nightline хотела посвятить вечернее шоу движению «Спасите Дисней» и результатам голосования. Мы коллективно решили, что в интересах Майкла и компании будет принять удар на себя и пойти на шоу, чтобы ответить на вопросы ведущего Теда Копеля о том, что все произошедшее значит для Майкла и для будущего Дисней. Майклу было невероятно больно подвергаться допросу со стороны своих же телеведущих, но он мужественно это выдержал. Мартовское собрание акционеров и потеря должности председателя совета директоров ознаменовали начало конца для Майкла, и это становилось реальностью. В начале сентября 2004 года он направил Совету директоров письмо, в котором объявил, что по истечению срока действия его контракта в 2006 году уйдет в отставку. Через две недели Совет директоров согласился с предложением Майкла. После этого ко мне пришел Джордж Митчелл, чтобы сообщить, что они собираются выпустить пресс-релиз, в котором будет объявлено, что по окончании контракта Майкл не будет продлевать его и что немедленно начнется процесс поиска преемника, чтобы найти его к июню 2005 года. «Как только человек будет найден», — сказал мне Джордж, «они ускорят переход». Другими словами, они намеревались заменить Майкла осенью 2005 года за год до истечения срока его контракта. Я спросил его, что они планируют сказать о поиске кандидата. «То, что мы будем искать среди внешних и внутренних кандидатов», — ответил Джош. «Разве в компании есть еще кандидаты, кроме меня?» «Нет», — сказал он, — «ты единственный». «Тогда напишите об этом», — сказал я. «Я главный операционный директор. И с сегодняшнего дня вы превращаете Майкла в хромую утку». Мне придется активно вмешиваться в дела компании и брать на себя больше ответственности. Я понимал, что нет никаких гарантий, что я стану преемником Майкла, но люди в Дисней должны были хотя бы знать, что такая возможность существует. Я чувствовал, что тогда происходило что-то очень важное для меня. Если бы меня не считали серьезным кандидатом, у меня не было бы настоящего авторитета в компании, и я стал бы такой же хромой уткой, как и Майкл. Часто люди, которые слишком беспокоятся о том, как другие воспринимают их в качестве обладателя власти, действуют очень неуверенно. В данной ситуации, если бы мне пришлось помогать в управлении компанией в это неспокойное время, и если бы у меня был шанс стать следующим генеральным директором, мне нужно было бы, чтобы совет директоров наделил меня определенными полномочиями. «Чего ты хочешь?» — спросил Джош. «Я хочу, чтобы вы написали в пресс-релизе о том, что я единственный внутренний кандидат». Джордж прекрасно понял, что мне было нужно и почему, и я навсегда останусь ему за это благодарен. Это означало, что я мог управлять Дисней с позиции не самой сильной, но и не совсем слабой. Несмотря на формальное подтверждение, вряд ли кто-либо в Совете директоров, даже Джордж, верили, что я получу эту должность. Многие же были настроены явно против». В последующие месяцы будет происходить масса разговоров о том, что проблема Дисней сумеет решить только реформатор со стороны. Это было ничего не значащей фразой, корпоративным клише, но отражало общее настроение. Ситуацию усугубляло бытовавшее среди членов Совета чувство, что их репутация пошатнулась, и хотя им досталось куда меньше, чем Майклу, они устали от драмы и давали понять, что теперь все должно быть иначе. Вручить бразды правления парню, бывшему правой рукой Майкла на протяжении пяти самых сложных в истории компании лет, вовсе не означало для них наступление новой эпохи.